«Кто говорил об этом?» «Я рассказал. Давайте, ходули. Мужайтесь, Егор Егорович. Мы перекроем славу короны». «Слава посредственности вы еще не знаете. Это самая мощная и крепкая слава. Гений может погибнуть, надо есть, а посредственность будет жить. Ей необходимо научиться. Посредственности нужна посредственность. И она начинает меня любить». Кроме того, вам это любопытно ну, в том смысле, что вы за мной будете бегать. Это тоже вас развеет. Достаньте ходули, Егор Егорович. Конечно, в конце концов, если я постоянно возвращался к нему и Черпанов утомлял меня даже больше со своей последовательностью, то сидеть зря и спорить не стоит. Да и лучше, конечно, дать ему ходули пока он не придумал чего-нибудь более мощного. Я пошел. В комнате все еще слышался шум. Там набилось много народу, доносился бас Жаворонкова. На лестнице был сильный полумрак, пахло затхлым еще больше. Я старался идти осторожнее. Но он наткнулся немедленно на какие-то ведра, тазы, коромысла. Оно щелкнуло меня в бок. Я раздавил какой-то пузырек, лепкая жидкость с запахом дегтя облепила мои пальцы. Я стал жечь спички. Я увидел темные больничные носилки с белыми крашенными ручками. Я через газету встряхнул эти носилки, но пыли на них не было. Мы ее выбили нашими телами. Под носилками лежали действительно ходоли. Очень крепкие на вид. То место, куда ставится нога, было обтянуто кожей. Я их встряхнул и держал в руках. Может быть, это из циркового барахла? Все, что могла подарить сухаревка. А может быть, это заложено? Да и вообще у меня мелькнула мысль, Ведь это имущество не Жаворонкова, а заложенное. Доктор ожидал меня внизу. Я поделился с ним своими мыслями. Доктор ничего не ответил, в руках у него была действительно мокрая тряпка. Он быстро обтер ходули, легко вскочил в них и сразу вырос на полметра. Я думаю, он двинулся по коридору, как страшный грохот, словно коридор исполнял обязанности барабана, понесся. Я зажал уши, но мне было страшно смешно. Не правда ли я на ходулях кажусь гораздо красивее? Я заметил, что вы всегда смотрите на мои ноги, они у меня действительно несколько коротковаты, а здесь я величественен. Здесь он поравнялся с комнатой дверях ее показались Людмила и Сусанна. Сусанна была очень оживлена, в коридоре было темно, но походка ее даже казалась крепче и не такая сонная. Вот и на ходулях он может ходить. Конечно, сказал доктор, останавливаясь перед ними и топача но не мог стоять и покачиваясь, ходил перед ними, даже, пожалуй, танцевал. «Это легкий и пошлый способ упекать в ходульности, если я нахожусь на ходулях. Я имею на это право. Но что поделаешь, вы, Людмила Львовна, я говорю это в полном уважении, имеете право сделать мне этот упрек». «Опять-таки, про ходульность. А как же иначе, если человек не умеет найти и заставить человека поверить в любовь?» Иные приподнимаются на пышные слова – И сверзаются с них другие напышные поступки. К сожалению, это легче, если у вас отличное здоровье, совершить такие поступки. Но жизнь идет своим чередом. Самопожертвования совершаются. Все равно, говорим ли мы наши слова или молчим. Я совершил много поступков, но теперь пришел к выводу, что все это зря. И в конце концов, у вас есть... Ко мне сожаление, у вас одной, и вы мне можете дать совет богини, которая как никто может знать про любовь.